Глава 30. В предыдущий раз, когда Китти была настолько уверена, что ей сделают предложение, она торжествовала. Но сейчас праздничное настроение от нее ускользало, как она не старалась его удержать. Они с тетей Дороти засиделись до ночи, попивая чай. Китти пыталась мысленно составить письмо для Беатрис, чтобы рассказать ей хорошие новости, но не знала, что написать. Как она обратит в радость тяжелую, неодолимую меланхолию, которая овладела ею? «Сегодня ты добилась успеха?» После долгого молчания тетя Дороти попробовала выяснить настроение подопечной. кити кивнула. «Ты отлично справилась. Однако я должна спросить, готова ли ты к тому, что последует за помолвкой?» «В каком смысле?» «Я знаю, ты примирилась с мыслью, что обручишься с человеком, которого не любишь». «Но готова ли ты быть его женой?» «Принять все последствия этого шага?» Под текст вопроса Китти уловила не полностью. «Наверное, придется», — ответила она наконец. Тетя Дороти кивнула немного печально. Китти на мгновение попыталась представить день свадьбы. Мама часто рассказывала ей о собственной, утверждая, что этот день, несмотря на секретность, несмотря на разлад с семьей Телботов, был лучшим в ее жизни». «Мы были так счастливы», — часто ностальгически повторяла она с затуманенными глазами. кити всегда знала, что ее свадьба будет совершенно иной, но сейчас эта перспектива виделась ей еще менее привлекательной, чем когда бы то ни было прежде, с тех пор, как она... С тех пор, как она на себе прочувствовала, что потеряет. «Какой была мама, когда вы с ней познакомились?» — внезапно спросила кити в тишине. Ты имеешь в виду до того, как она встретила твоего отца? Да. Она была храброй, ответила тетя Дороти после недолгих раздумий. Она сделала бы абсолютно все для тех, кого любила. Китти не знала, какое выражение застыло сейчас на ее лице, но тетушка, глядя на нее, изумленно спросила, «Ты не согласна?» «Согласна», торопливо ответила Китти. «Конечно, это правда, но, наверное, мне...» «Немного обидно, что они с папой всегда имели возможность делать то, что им хочется, тогда как я...» Она умолкла. «Ты не можешь», — закончила за нее тетя Дороти. «У мамы не было сестер», — отметила Китти. «Вероятно, если бы они были, все сложилось бы иначе». «Вероятно», — согласилась тетя Дороти. «Не каждому из нас позволено следовать велениям сердца». Китти сделала большой глоток чая. Тетушка, несомненно, права. Им тоже пришлось кое-чем пожертвовать», — мягко напомнила тетя Дороти. «Конечно, мы сейчас сожалеем, что они недостаточно продуманно распоряжались деньгами», — на эти слова Китти ответила сухим смешком. «Но чтобы обвенчаться, им пришлось оставить свою прежнюю жизнь. Они заплатили за то, что последовали велению сердец». «Это правда», — согласилась Китти, горько пожимая плечами. «Я сегодня разговаривала с миссис Эбдон». сказала тетя Дороти в надежде, что смена темы немного отвлечет подопечную от мрачных раздумий. «Помнишь, я ее упоминала? Рита владеет клубом для игры «Фараон» на Моруэлл-Стрит. Я собиралась тебе сказать». «Вот как?» Китти притворилась, что это сообщение ее заинтересовало. Среди прочего, она поведала, что молодой мистер Делэйси связался с ужасно плохой компанией. «Мы просто сплетничали». Конечно, я не сказала, что наши семьи знакомы, но, говорят, он разгуливает посоха в обществе этого сэлберна Мерзкий тип. Рита не пускает таких в свое заведение. Шулер. К тому же балует с опиумом, как мне говорили. Мистер Делэйси играет? Известие застигло Китти врасплох. Такие увлечения не вязались с натурой Арчи. Да, Селборн уверял, что Арчи его друг». Но Китти тогда сочла утверждение негодяя попыткой привлечь ее на свою сторону. «А разве вы не должны рассказать об этом своей дорогой подруге, леди Рэдклифф?» многозначительно спросила Китти. Тетя взглянула на нее так, словно подопечная была самым глупым созданием на свете. «И как бы я ей объяснила свое знакомство с миссис Эбден? Просто я подумала, учитывая твою дружбу с Рэдклиффом, ты могла бы предупредить его». «Да, спасибо», — откликнулась кити размышляя о своем. Когда она в последний раз разговаривала с мистером Делэйси? По меньшей мере, несколько недель назад. Теперь, призадумавшись, она поняла, что он появлялся в свете лишь мельком, если появлялся вообще. И хотя кити уже не хотела выходить за него замуж, также она не хотела, чтобы он пал жертвой азарта или связался с людьми, обладающими дурной репутацией. У мальчика доброе сердце и душа нараспашку. Кому как Никите знать, в какую легкую добычу для охотников превращают его эти качества? Она пообещала предупредить Редклифа при первой возможности, которая, по счастливой случайности, представилась на следующий вечер. Китти не искала Редклифа. Казалось, в том никогда не было нужды. Как только часы пробили одиннадцать, он возник рядом с ней. «Это вам». объявил он, протягивая бокал, поблескивающий даже в приглушенном свете. «Пытаетесь меня отравить?» спросила она с напускной подозрительностью. «Нет, нет. Если бы я хотел вас убить, придумал бы способ получше», открестился он и в задумчивости наклонил голову. «Да, пожалуй, вы могли бы пристукнуть меня дубинкой», предположила кити «Менее элегантно, но, возможно, проще». И Лондон не испытывает недостатка в укромных уголках, где можно спрятать тело. Он искоса взглянул на нее. «Похоже, вы давно тщательно обдумываете этот вопрос. Я встревожен. Может, это мне следует волноваться?» Китти с улыбкой покачала головой и глотнула шампанского для храбрости. «Собственно, я и правда хотела кое о чем с вами поговорить». «Да?» «И как прошла битва титанов?» — осведомился Редклифф. В ответ на ее вопросительный взгляд он пояснил. «Удалось вам очаровать миссис Пембертон до полного повиновения?» «Все прошло довольно неплохо», — сказала кити как можно более жизнерадостно. «Это очень странная женщина, но к концу нашего разговора она меня одобрила». Пембертон говорит, в душе она романтик и рада, что он женится по любви. Редклифф поперхнулся. «По любви?» — переспросил он недоверчиво. «Мисс Телбот, ей-богу, вы слишком пережарили блюдо». «Будет по любви». По крайней мере, с его стороны, а этого почти достаточно», — упорствовала кити Ее щеки слегка порозовели. Редклифф на несколько мгновений позволил себе насладиться зрелищем ее растерянности. Он нечасто одерживал над ней верх. И эту победу хотелось посмаковать, как редкое лакомство. «Он сделает предложение завтра», — сообщила мисс Телбот, вздернув подбородок, и Редклифф ощутил, как его благодушие испаряется. «Неужели?» пробормотал он, делая вид, что его это не интересует. Конечно, совершенно не интересует. Да, на балу у Гастингсов. Рэдклиффу понадобилось некоторое время, чтобы принять эту новость. «В таком случае, видимо, я должен вас поздравить», — сказал он наконец. Она покачала головой лукаво, взглянув на него из-под ресниц. Несколько преждевременно. «Кто знает, вдруг брат мистера Пембертона явится в последний момент и станет меня шантажировать». «Я предпочитаю пока не праздновать, просто на всякий случай». «Конечно», — без заминки согласился Редклифф. «Мудрое решение». «Впрочем, сомневаюсь, что в мире найдется много мужчин, достаточно отважных, чтобы бросить вам вызов». «Собственно, нашелся только один», — рассмеялась кити Они помолчали. «Я еще не поблагодарила вас за помощь с лордом Лестером. Очень великодушно с вашей стороны. Если бы вы не вмешались...» Вряд ли Пемпертон захотел на мне жениться». Китти сказала это искренне, но Рэдклифф издал короткий горький смешок. Кажется, слова благодарности не доставили ему удовольствия. Она нахмурилась, не понимая, чем его обидела. «Вы действительно намерены выйти замуж за человека, которого не любите?» «Как это возможно?» Внезапно спросил он. Рука Китти в этот момент, подносившая бокал к рту, застыла в воздухе. «Люди вступают в брак без любви постоянно». напомнила кити в ее голосе появились жесткие нотки это не редкость а вы думаете если я порвиню следовательно более меркантильно но браки по расчету придумали представители вашего круга а не моего не стелбот меня насторожило не столько ваше происхождение оскорбленно парировал рэтклифф сколько ваша готовность пожертвовать счастьем арчи ради собственной выгоды она смерила его оценивающим взглядом «А если бы я действительно полюбила вашего брата, что тогда?» «Не улавливаю сути. Вы бы приняли наши отношения и позволили нам обручиться, невзирая на мое происхождение, если бы я испытывала к Арчи неподдельные чувства?» «Будь я уверен в искренности вашей привязанности и его тоже, то почему бы и нет?» Медленно произнес Редклиф, чувствуя, что ему расставили ловушку, но не понимая, где именно. «Лжец!» – бросила она пылка. «Вы бы никогда не согласились». заявляете что вас отвратили мои уловки, но разница в нашем общественном положении в любом случае помешала бы вам одобрить помолвку. Вы никогда бы ее не благословили, даже если бы вы верили, что мои чувства искренни». «А как мне поверить в искренность ваших чувств?» – сурово возразил он, «когда совершенно очевидно, что вы готовы выйти за любого достаточно богатого мужчину и к черту сантименты. Тогда скажите мне вот что». «Могли бы вы посмотреть сквозь пальцы на мое происхождение, на мои обстоятельства? Могло ли это оказаться неважным?» В ее голосе звучало больше страсти, чем того заслуживал спор. Но Китти это не волновало. «Ей необходимо знать правду». Рэдклифф молчал. В его глазах, обращенных на собеседницу, плескалось какое-то неназванное чувство. «Я...» — начал он, но осекся. «Не могли бы», — заключила она. Они говорили сейчас не только о Барчи, и оба это понимали. «Ваша любовь к Арчи никогда не пересилила бы вашу нужду в его деньгах», произнес он хрипло. «А это так важно? Любовь настолько важнее, чем нужда?» «Она важнее всего на свете», — ответил он с мукой в голосе. «Понимаю», — сказала кити и действительно поняла. Она опустила глаза и громко прочистила горло. «Дважды». «На самом деле я собиралась поговорить с вами о другом», промолвила она, усилием воли отбрасывая в сторону эмоции, вызванные их разговором. Последовала долгая пауза, видимо, Рэдклиффу понадобилось время, чтобы взять себя в руки. «Да?» спросил он наконец. «Сочту за благо предупредить вас, что Арчи действительно попал в беду. Его видели разгуливающим по самым скверным и горным домам Лондона в обществе лорда Селборна». Рэдклифф моргнул. Такого он не ожидал. «Спасибо за заботу», — пренебрежительно откликнулся он. «Но у Арчи все отлично. Любой молодой человек просто обязан в какой-то момент своей жизни позволить себе легкие сумасбродства». Пришел черед Китти моргнуть. Такого она не ожидала. «Вы считаете его долг стать заядлым игроком?» «Поскольку именно об этом меня предупредила моя тетушка», «Он проводит ночи в обществе людей, которым закрыт вход даже в клубы для фараона». Он скривил губы. «Вы меня простите, если я доверюсь своему мнению, а не соображениям миссис Кэндалл?» «Потому что вы превосходите ее во всем?» – вспыхнула кити «Боюсь это предубеждение, милорд». «Умерьте свой пыл, мисс Телбот. Считайте, что я принял во внимание ваше предостережение, но, уверяю вас, опасности Арчи не грозит». «А вы случайно не задумывались?» что на ваше суждение могли повлиять слабости вашего отца. Кити отшатнулась, как от удара. Она рассказала Рэдклиффу об отце во время одной из тихих бесед, полагая, что между ними установилось доверие. Бесед, которых, как ей казалось, она может говорить о чем угодно, и это не обернется против нее. Как же она ошиблась! «Возможно, это вас ослепляют поступки вашего отца», нанесла она ответный удар. «Возможно, у него действительно были веские причины вас отослать, если вы тогда шли по той же дорожке, что и Арчи». «Как будто вам есть дело до моего брата», — прорычал он. «И я бы вас попросил называть его мистер Делэйси. Вы давно отказались от права называть его по имени. И раз уж мы обмениваемся советами, вероятно, вам следует больше внимания уделять своей семье, а не моей». «Как прикажете это понимать?» — требовательно спросила она. «Думаете, это мудро позволять миссис Сесили и Монтегю столь дерзко выставлять напоказ взаимную привязанность?» «Сесили и лорд Монтегю?» Это было так неожиданно, что Китти на мгновение забыла про гнев. Она огляделась. Сестра и лорд Монтегю стояли у стола с угощением, наклонив друг к другу головы. Снова наедине, что следует признать, было не слишком мудро. «Надо поговорить с Сесили, бедная девочка не догадывается, как это выглядит». Дитя снова повернулась к Редклифу. «Они друзья, не более того, у них общие интеллектуальные запросы». «Вы слепы», — фыркнул граф. «Они считают, что влюблены. Это понял бы любой болван». «Вы просто злитесь и пытаетесь меня задеть», — отмахнулась она. «Думаете, я бы не заметила, если бы моя сестра влюбилась? А вы думаете, я бы не заметил если бы моему брату грозила опасность?» — подчеркнуто парировал он. Они пронзили друг друга ледяными взглядами. Былая враждебность вернулась окончательно. «Знаете», — выпалила кити слова жгли ей язык. «Когда мы впервые встретились, я подумала, что вы горды, упрямы, грубы, и чувство собственного превосходства у вас размером с Англию. Я уже было решила, что ошиблась в оценках, но теперь вижу, мне следовало сразу довериться своему чутью». «Это чувство», — холодно процедил он, — «взаимно». Они одновременно развернулись и разошлись в разные стороны. Ни один не оглянулся.